Сейсмоопасная зона, сказал мне в ухо Керти Суилкокс. Там сейсмоопасная зона, так что будь осторожен. Гусь опять прошёл по вашей могиле, Сенди, спросил меня Нет. Если и прошёл, то не гусь. Теперь я это понял, ответил я. Но кто-то прошёл. Дождь так и не пошёл. Когда я вышел из здания, чтобы присоединиться к Неду, На скамье для курильщиков, стоявшей напротив гаража «Б», там сидел Арки Арканян. Курил и говорил с юношей о шансах пиратов в национальном первенстве по бейсболу. Арки собирался уйти, увидев меня, но я предложил ему остаться. Я собираюсь рассказать Неду о Бьюике, который мы держим в том гараже. Я глянул на гараж «Б» по другую сторону автостоянки и... Если он решит позвонить людям в белых халатах, потому что у сержанта патрульного взвода ДС съехала крыша, ты сможешь подтвердить мои слова. В конце концов, ты при этом присутствовал. Улыбка сползла с лица Арки. Его вьющиеся седые волосы, поднимающиеся ветром, разметало во все стороны. "Думаешь, это хорошая идея, сержант?" Любопытство до да добра не доведёт, ответил я, но всё-таки это не порок, закончила за меня фразу подошедшая ширли. В разумных пределах, как говорил патрульный Кертис Уилькс. Могу я составить вам компанию? Или у нас сегодня мужской клуб? Никакой половой дискриминации на скамье для курильщиков, ответил я. Пожалуйста, присоединяйся. Как и я ширли закончила смену. И в коммуникационном центре ее сменила Стеф Колычи. Она села рядом с Недом, улыбнулась ему, достала из сумки пачку парламента. Вроде бы с пониженным содержанием никотина и смол, с угольным фильтром. Но мы знали, что все это пустые слова, знали многие годы, но все равно продолжали убивать себя. Удивительно. А может, учитывая, что мы жили в мире, где пьяницы размазывали патрульных дорожной полиции о борта 18-колесников, где бьюики неведомо чьей сборки объявлялись на реальных автозаправочных станциях не столь уж и удивительно. Так или иначе, в тот момент мне было не до этого. В тот момент я начинал долгий рассказ. Тогда в 1979 году автозаправочная станция Дженни на перекрестке шоссе 32 и Гумбольт-Роуд еще работала, но уже дышала на ладан. Стараниями ОПЕК маленькие сети и независимые владельцы автозаправочных станций вытеснялись с рынка, не выдерживая конкуренции. Владелец и механик автозаправочной станции Херберт Хью Босси в тот день уехал в Ласбург к зубному врачу, приходилось расплачиваться за любовь к шоколадным батончикам и РЦ Коле,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 размажет по борту большегрузного грузовика, оставив на асфальте груду окровавленной одежды. Но все это еще в далеком будущем, а пока мы в прошлом, в волшебной стране тогда. В десять часов июльским утром Брэд Роуч сидел в конторке автозаправочной станции Дженни, положив ноги на стол и читал Inside View. На обложке летающая тарелка, угрожающая, зависла над Белым домом.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 Если бы босс не уехал лечить зубы, никогда не посмел бы достать газету из ящика стола и встал в тот самый момент, когда водитель Roadmasterа открыл дверцу. Автомобиль и конторку разделяли колонки и ступил на асфальт. Прошлой ночью прошёл сильный дождь. Дороги ещё не просохли. Чёрт, в некоторых низинах к западу от Деттеля стояла вода, но в 8:00 утра выглянуло солнце, а к 10:00 небо очистилось от облаков и воздух заметно прогрелся. Темнее не менее, мужчина был в длинном чёрном пальто и чёрной широкополой шляпе. Выглядел он как шпион из какого-то старого фильма. Часом или чуть больше спустя сказал Бред: "Эй, не сураферти, дай фразыграться фантазии". Пальто, больше напоминавшее шинель, мило асфальт и развевалось за спиной водителя Бьюика, когда тот шёл к боковой стене автозаправочной станции, и ред фернстрим, решётка, которая протекала за ней. Обычно смиренная, после ночного ливня она вздулась и грозно ревела. Бредли, предположив, что мужчина в чёрном пальто и широкополой шляпе хочет справить нужду, крикнул: "Дверь туалета открыта, мистер. Сколько залить бензина?" "Залей до верху", ответил водитель. Голос его Бред Уровчу не понравился. Как он потом сказал допрашивавшим его патрульным, говорил он так, словно набил рот желе. Бред точно пребывал в поэтическом настроении, может, потому что хью уехал, и он чувствовал себя королём. Проверить масло, спросил Бред. К тому времени клиент уже добрался до угла маленького здания. Судя по скорости передвижения, Бред решил, что ему нужно срочно разгрузиться. Но мужчина остановился и чуть повернулся к Бреду. Тот увидел бледную, чуть ли не восковую щёку, тёмные миндалевидные глаз И завитушку чёрных волос около странной формы уха. Лучше всего Бред запомнил ухо. Оно просто впечаталось в его память. Ухо это необъяснимым образом тревожило его, но он так и не смог понять, чем именно. На ухе его метафоры иссякли. Какое там оно было растаявшее, словно его вылепили из снега, а потом сунули в огонь. Больше он ничего сказать не смог. С маслом порядок ответил мужчина и скрылся за углом в мельтешении чёрной материи кроме неприятного тембра мужчина говорил ещё и с акцентом который напомнил бреду старое телешоу Уроки и Буддвинку в котором Борис Бадинов говорил Наташе мы должны перестать играть в кошки-мышки бред направился к бьюику держась между ним и бензоколонками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 как и пластина под номерной знак с отверстиями для болтов, которыми он к ней крепился. Вот тут до Бредли дошло, что именно показалось ему не так, когда он услышал звяканье колокольчика, поднял голову и первый раз увидел автомобиль. На переднем стекле не было наклейки инспектора, свидетельствующей о прохождении техосмотра. Конечно, наличие или отсутствие этой наклейки на ветровом стекле И лез заднего номерного знака его не касалось. Если кто ему кос-остановить водителя Бью и за это правонарушение, так это патрульные взвода D дорожной полиции штата, а могли не остановить, в любом случае Бред Уроучу платили за другое заправлять автомобили бензином. Он крутанул ручку на колонке бензина High Test, чтобы обнулить счётчик, сунул пистолет в горловину, включил автоматическую заправку. Зазвенел колокольчик внутри колонки, и Бред обошёл Buick со стороны дверцы водителя, замкнув круг. По ходу заглядывал в окна, поражаясь салону одного из самых роскошных автомобилей пятидесятых годов. Коричневая кожа обивки сидений, стенки и крыша того же цвета. Заднее сиденье пустовало, переднее тоже. На полу никакого мусора, ни обёрток от жвачки, ни карты. ни даже смятой пачки из-под сигарет. Рулевое колесо инкрустировано деревом. Бредли ещё задался вопросом, входит ли такое в стандартную комплектацию или его делали по заказу. Выглядел руль классно. Но почему такой большой? Если его ещё снабдить спицами, он бы превратился в штурвал яхты какого-нибудь миллионера. Чтобы хватиться за него, требовалось развести руки на ширину груди. Руль наверняка делался на заказ.